Семь бизнес-тенденций, порожденных информационными технологиями. Интернет, облачные вычисления и прочие недавние изобретения, ставшие возможными благодаря информационным технологиям, постоянно стимулируют создание новых бизнес-моделей. Далее перечислены технологические тенденции, которые привели к появлению новых бизнес-моделей с использованием сервисов Web 2.0, тенденции первая и вторая. и которые в будущем лягут в основу многих инновационных бизнес-моделей, ориентированных на предоставление услуг и опирающихся на концепцию Web 3.0 — тенденции с третьей по седьмую. Работа по выявлению данных тенденций велась в тесном сотрудничестве с Эльгаром Фляйшем и его командой в нашем институте в рамках совместного исследования бизнес-моделей, основанных на информационных технологиях. Тенденция первая. Социальные медиа как ключевой фактор налаживания контактов с клиентами. Темпы распространения социальных медиа намного опережают темпы распространения самого интернета. Сегодня их популярность растет экспоненциально. 60% клиентов, рожденных после 1985 года, используют мобильные телефоны преимущественно для общения в социальных сетях и использования игровых приложений. а для звонков или электронных писем. Социальные сети и блоги, которых не существовало всего несколько лет назад, сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни в онлайне. В Facebook зарегистрировано свыше миллиарда пользователей, более 10% населения Земли. Профессиональное сообщество LinkedIn в 2014 году насчитывало более 277 миллионов человек по всему миру. Следуя примеру, Coca-Cola, которая имеет более 78 миллионов поклонников в Facebook и благодаря этому в 2013 году набрала больше всего лайков. Практически все компании на сегодняшний день признают пользу широкого присутствия в интернете. Сегодня общение с клиентами посредством социальных медиа, чатов и форумов стало обычной практикой. Тенденция вторая. сообщества и сети. Технологии оказывают воздействие на общество и, следовательно, на потребительские предпочтения. Благодаря интернету появилось больше возможностей общаться в интерактивных сетях и пользоваться такими услугами, как продажа подержанных вещей, eBay, предоставление частных кредитов, Азопа, и аренда частного жилья на время отпусков, Airbnb. И это лишь несколько примеров. В Соединенных Штатах более чем одна из семи супружеских пар познакомилась в интернете. Рассчитывая на сохранение данной тенденции в Европе, создатели «Паршип» в 2000 году открыли онлайновое брачное агентство, которое использовало алгоритм сопоставления информации о своих клиентах для того, чтобы они могли найти себе подходящую пару. Сегодня доля рынка Parship в Европе составляет более 70%. Именно во внешнем эффекте сетевого взаимодействия, когда рост сообщества повышает ценность сети, что в свою очередь делает ее более привлекательной для новых участников, кроется причина такого успеха. Об этом еще пела Абба в своей «The winner takes it all». Чем раньше вы займете свою нишу в той или иной сфере, тем более высокий барьер для входа воздвигнете для остальных конкурентов. Концепция «Web 3.0», которая придет на смену «Web 2.0», будет оказывать еще более заметное влияние на ведение бизнеса. Сегодня на Земле существует больше соединенных друг с другом устройств, чем проживает людей — а к 2020-му их количество, по прогнозам ЦИСКО, увеличится до 50 миллиардов. Интернет вещей преимущественно обеспечивает взаимодействие реального и цифрового миров и позволяет компаниям создавать новые цифровые услуги, повышающие ценность. Тенденция третья. Бесплатные фримиум и платные дополнительные возможности. Потребители уже избалованы интернетом, предлагающим бесплатные и легкодоступные услуги, информацию из википедии или газетных сайтов, бесплатные фильмы и программное обеспечение. Список можно продолжать бесконечно. Как следствие потребители все чаще рассчитывают и на бесплатные услуги в реальном мире. Помимо бесплатной доставки при определенных условиях, Amazon, Zolando и Best Buy даже предлагают покупателям бесплатную повторную доставку. Более того, сфера информационных технологий стремится удовлетворить потребительский спрос на гибкое использование продуктов в период их срока действия. Смартфоны персонализируются посредством приложений, и у нас появилась возможность повысить производительность сервера, а также увеличить объем хранимых данных посредством облачной технологии. Компании, чье ценностное предложение основывается на физическом продукте, должны проявить настойчивость в поиске способов применения подобных подходов к своему ценностному предложению и развивать их через платное дополнение. Убедительным примером таких дополнений служит приложение, расширяющие спектр функций физического продукта. Общее число загруженных приложений увеличилось с 4 миллиардов в 2009 году до 70 миллиардов в 2013. Однако, невзирая на данную тенденцию, профессия разработчика приложений отнюдь не золотая жила для всех желающих. В Великобритании, например, 35% разработчиков приложений зарабатывают меньше 1000 долларов в месяц, в Германии — 19%. Приведенные ранее примеры свидетельствуют о том, что развитие индустрии приложений вовсе не обязательно является следствием финансового успеха. Это лишний раз доказывает, хорошего продукта или оригинальной технологической тенденции самих по себе недостаточно для построения прочного бизнеса. Необходима жизнеспособная бизнес-модель. Тенденция четвертая. Оцифрованные продукты. Заманчивый способ протолкнуть продукты, представляющие небольшой интерес в цифровую эру, сделать их умнее, оснастив маленькими сенсорами, работающими в режиме онлайн. Благодаря этому первоначальное ценностное предложение будет включать в себя множество сервисных функций, что сможет изменить методы ведения бизнеса. Французский разработчик приложений, компания UIS SYNX, к примеру, разработала весьма популярную детскую радионяню «Тонометр и шагометр», Объединив техническое обеспечение и мобильные приложения, она сумела выстроить жизнеспособную бизнес-модель. Помимо мониторинга железа, софтверные приложения предлагают несколько бесплатных персональных инструментов и функций для анализа. Перевернутые шаблоны бритвы и лезвия и дополнительные возможности привнесли ощутимую ценность в жизнь клиентов и помогли WithSync создать процветающий и востребованный бизнес. В 2013 году компания получила венчурное финансирование. Другая компания, Limax, осуществила удостоившуюся награды инновацию аналогичным образом — Она снабдила обычные часы функцией звонков в службы экстренной помощи. Полезное устройство не только для пожилых людей, но и для спортсменов и маленьких детей. Многие компании, занимающиеся тюнингом первоклассных автотранспортных средств, вроде BMW или Harley-Davidson, также предлагают скачиваемые приложения, позволяющие увеличивать их мощность или менять звук. Это привлекательные варианты бизнеса, поскольку предельные издержки скачивания близки к нулю. Тенденция 5 Сенсор как сервис. Потенциальное использование сенсоров как сервиса также открывает перед компаниями массу заманчивых перспектив. Сенсоры могут использоваться для фиксирования срока работы продукта, системной оптимизации или услуг, формируемых на основе анализа поведения. После продажи продукты не исчезают в никуда, их можно контролировать с помощью подсоединенных сенсоров. Неотъемлемым фактом налаживания тесных отношений с клиентами является создание ощутимой для них ценности, что выражается в предоставлении услуг. Таким образом, превентивное или реагирующее техобслуживание может уступить место прогнозируемому техобслуживанию. Иными словами, с помощью анализа пользовательских данных компания может определять, когда система нуждается в ремонте, а запчасти — в замене. Посредством сенсоров, как сервиса, новые упаковочные автоматы производства компании SIG в цехах Нестле могут дистанционно оптимизировать производство шоколада. То же самое можно сказать о сложных системах для цементных заводов датской компании «ФЛ Смит». установленных на производственных объектах Холсим по всему миру. Еще один пример — дистанционное обнаружение неисправностей печатных машин из Гейдельберг-Друг, использующихся в печатных цехах во многих странах. Общей чертой является параметризация машин, при которой сложные инженерные решения могут применяться удаленно. В качестве последнего примера приведем браслеты Fitbit, которые можно носить круглые сутки. Днем они отслеживают количество пройденных шагов, расстояние и сожженные калории. Ночью контролируют ритм сна, а утром аккуратно будет вас без единого звука. Бесплатные онлайновые инструменты и мобильные приложения позволяют пользователю установить персональные настройки и следить за результатами. Тенденция 6 Интеграция виртуальной и физической реальности Изначально симуляция и виртуальная реальность использовались только во внутренних подразделениях научно-исследовательских отделов крупных технологических компаний. Благодаря неуклонному техническому прогрессу и снижению стоимости необходимого оборудования, эта технология вскоре дойдет и до широких масс. Расширенная реальность может использоваться для стимулирования продаж или повышения качества сервиса. BMW, например, является лидером в исследовании расширенной реальности для своих дилерских центров и станций техобслуживания в качестве средства помощи механикам в непростой работе по ремонту автомобилей. Возможно, расширенная реальность скоро будет поддерживать клиентов с помощью конфигурации виртуальной машины, близкой к реальной. Тенденция седьмая. От аналитики к крупным массивам данных. Стремительный технологический прогресс в сфере передачи, хранения и обработки данных, а также доступность огромного числа соединенных между собой устройств формирует базу для инновационных бизнес-моделей, ориентированных на услуги. Крупные массивы данных предполагают, что функция сенсоров и соединенных между собой устройств не сводится лишь к индивидуализированным услугам. Актуальная задача — объединить все полученные данные с тем, чтобы определить возможные пути сокращения затрат, а также получить не только полное представление о клиентах, но и ряд других конкурентных преимуществ, которые помогут компании получать стоимость. В 2014 году General Electric наняла 800 инженеров, занимающихся сетевым взаимодействием продуктов со всеми вытекающими последствиями для бизнеса. Морские ветряные турбины сообщаются между собой и поддерживают самодиагностику. Не нужно, к примеру, приостанавливать работу средней турбины, если обе соседние функционируют в должном режиме. По мере того, как сегмент B2B использует все больше подобных методов, эти бизнес-модели зачастую учитывают конечного потребителя как нового клиента. В результате крупных массивов данных и нового сетевого продукта B2B превращается в B2B2C бизнес to бизнес to consumer. модель, подразумевающая взаимодействие одного бизнеса с другим и с потребителем. Сегодня этими IT-тенденциями обусловлены совершенно новые бизнес-модели практически в каждой отрасли. Мегатренды и регулятивные изменения В создании новых бизнес-моделей первостепенную роль играют потенциально возможные в будущем усовершенствования и тренды. Учитывая, что эти факторы не поддаются изменениям, менеджеры обязаны постоянно учитывать их с тем, чтобы своевременно реагировать и даже в какой-то степени их предвосхищать. Уже в V веке до нашей эры Пирикл признавал, как важно смотреть в будущее. Главное не предсказывать будущее в точности, а быть готовым к нему. Далее приведены примеры новых бизнес-моделей, показывающие, каким образом компании могут завладеть преимуществом, заблаговременно и точно распознавая социальные и экономические тенденции. Видя непрерывное развитие азиатских рынков, индийская телекоммуникационная компания Airtel решила увязать свою бизнес-модель с потребностями соответствующей категории потребителей. Она передала на аутсорсинг 90% всех процессов и агрессивно привлекала до 10 тысяч новых клиентов за каждый бизнес-день. Как следствие этого, поминутная оплата у Airtel в 5 раз ниже, чем у западных телекоммуникационных провайдеров. Компания завоевала такую популярность, что ее услугами пользуются и клиенты на Западе. Airtel работает в 20 странах, насчитывает около 260 миллионов клиентов и по состоянию на 2012 год вошла в число крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире. Рассчитывая на потенциал перспективных рынках в странах с низким доходом, банк Grameen разработал банковскую бизнес-модель специально для них. Кредит выдается только группе из нескольких представителей местной общины, совместно подписывающих кредитный договор. Подобный механизм повышает социальное давление на должников, поскольку следующая группа заемщиков не сможет получить кредит, пока предыдущий не будет погашен в полном объеме. 98% кредитов выдается женщинам, которые зарекомендовали себя более ответственными заемщиками. Данная бизнес-модель была разработана лауреатом Нобелевской премии и бывшим генеральным директором ГРЭМИН Мухаммадом Юнусом. На сегодняшний день дела у банка настолько успешны, что он уже выдал микрокредитов на общую сумму более чем 8 миллиардов долларов. Компания должна сфокусироваться на самых важных, по своему мнению, факторах и трендах, оказывающих влияние на ее бизнес-модель. В каждый момент времени налицо огромное число тенденций, и на разных рынках они могут отличаться. MinuteClinic и GeekSquad, к примеру, сосредоточились на развитии в Северной Америке общества-услуг, в котором существует высокий спрос на удобство. MinuteClinic подразделение корпорации CVS Caremark предлагает базовые услуги здравоохранения, такие как вакцинации, лечение незначительных ран и распространенных заболеваний в аптеках CVS. Тот факт, что розничные клиники открыты каждый день 365 дней в году, делает их очень удобными для покупателей. GeekSquad делает акцент на все более важные роли технологий в нашей повседневной жизни и на нашей зависимости от них, помогая клиентам решить любую проблему с бытовой электроникой и сетями. GeekSquad занимается ремонтом компьютеров, сетей, телевизоров, видеомагнитофонов, телефонов, фотоаппаратов и аудиооборудования, и ее клиенты готовы платить за эти услуги. Best Buy приобрела Geek Squad 10 лет назад за 3 миллиона долларов, и теперь ее годовой доход превышает миллиард долларов. Глобальные сценарии Многие бизнес-модели успешны, поскольку верно реагируют на социальные мегатренды. Опираясь на масштабные исследования нашего коллеги, Питер Масс предсказывает следующую ситуацию к 2050 году. Первое. Общество знаний. В зрелых обществах базовые потребности удовлетворяются в непропорционально высокой степени. В результате вопросы личной реализованности обретают все большую значимость. Второе. Сети и связанность. Снижение транспортных и коммуникационных расходов как никогда ранее объединяет мир. Интернет, в частности, дарит нашему обществу возможность открыть себя с неизвестной ранее стороны. Третье — централизация. Урбанизация продолжается стремительными темпами не только в богатых, но и в бедных странах. Четвертое — уединение. В условиях современной глобализации люди стремятся отдохнуть от суеты и уединиться в закрытом обществе. Пятое — дефицит ресурсов. Ресурсы иссякают. Сегодняшние разговоры об углекислом газе и глобальном потеплении — только начало. Шестое — жажда индивидуальности. В нашем плюралистическом обществе индивидуумы стремятся обрести уникальность. Седьмое — безопасность. Природные катастрофы, терроризм и политическая нестабильность обусловливают потребность в безопасности. Восьмое — самоуправление. В качестве ответной реакции на глобализацию децентрализация в некоторых областях набирает все большие обороты и приобретает все большую значимость. Девятое. Демографические изменения. В противоположность странам БРИКС богатые индустриальные нации сталкиваются с возросшей продолжительностью жизни и снижением коэффициента рождаемости. Регулятивные изменения также важны для бизнеса, как и тенденции. Например, платные телевизионные провайдеры, такие как Sky, сегодня не существовали бы, если бы телеиндустрия не была приватизирована более 20 лет назад. Тенденции и регулятивные изменения принимают сложные формы и зачастую распознать их нелегко. Но при этом они представляют огромную важность для инновационного бизнес-моделирования. Мы советуем прислушаться к словам Альберта Эйнштейна. «Меня больше интересует будущее, нежели прошлое, поскольку именно в нем я собираюсь жить». Мы подготовили список важных вопросов, которые помогут вам охватить значимые аспекты анализа вашей бизнес-экосистемы. Вопросы для анализа игроков и влияющих факторов. Вопрос первый. Кто является основными игроками в моей бизнес-модели? Вопрос второй. Каковы их потребности и какие факторы оказывают на них влияние? Вопрос третий. Как они изменились с течением времени? Вопрос четвертый. Что эти изменения означают для моей бизнес-модели? Вопрос пятый. Смогут ли изменения в конкурентных условиях создать возможности для новой бизнес-модели? Если да, какие именно? Вопрос шестой. Какие значительные инновационные бизнес-модели были созданы в моей отрасли в прошлом, если такие события вообще имели место? Что послужило катализатором перемен? Вопрос седьмой. Какие технологии в настоящее время влияют на мою бизнес-модель? Вопрос восьмой. Как меняются технологии? Как технологии будут выглядеть через три года, через пять, семь или 10 лет? Вопрос 9 Каким образом будущие технологии сказываются на моей бизнес-модели? Вопрос 10 Какие тенденции в моей бизнес-экосистеме имеют для меня особое значение? Вопрос 11 Какое воздействие эти тренды оказывают на различных игроков в моей бизнес-модели? Вопрос двенадцатый. Они усиливают или минимизируют недостатки и преимущества моей бизнес-модели? Анализ бизнес-экосистемы. Первое. Разбившись на маленькие группы из трех-четырех сотрудников, детально опишите свою бизнес-модель, используя четыре измерения, показанные в волшебном треугольнике. Кто, что, как, почему? Слушай ранее. Второе. Подумайте, в чем слабости вашей бизнес-модели или почему она может вас подвести. Учитывайте игроков и движителей перемен как элементы бизнес-экосистемы. Третье. Напишите хвалебную речь о своей бизнес-модели, опираясь на полученные ранее ответы. Четвертое. Письменно сформулируйте и представьте свои выводы другим группам. Возможно, хвалебная речь покажется глупостью, однако данное упражнение служит важной цели. Даже если ваш бизнес сейчас на плаву, очень полезно спрогнозировать, как и почему он может пойти ко дну. Это существенный шаг, который позволяет отстраненно взглянуть на бизнес-модель и критически оценить компанию.